Опал. Слово «опал» происходит от санскритского «упала» — «камень». Опал издавна известен человеку, и особой популярностью пользовался у него благородный опал. У Плиния есть описание опала необыкновенной красоты размером с орех, принадлежавшего римскому сенатору Нониусу. В древности этот камень окружала атмосфера загадочности и страха, ибо по средневековым представлениям Камни, как и звезды, тесными нитями связаны с жизнью человека. Они оберегали носивших их людей от несчастья и болезни, от измены и бедности, наделяли нечеловеческой силой, приносили счастье и покой, заверяли даже, что опал может сделать человека невидимым, и верили в целебность его, полагая, что он предохраняет от болезни глаз. Плиний утверждал, из всех драгоценных камней именно опал вызывает наибольшие трудности при описании. Для него свойственна острая игра света карбункула, фиолетовый отблеск аметиста, аквамариновые тона изумруда, смешанные, все вместе и сияющие с неописуемой яркостью. И дальше резюмирует. Нет камня, который бы мошенники подделывали с большим искусством, чем этот. Единственным средством, позволяющим выявить обман, является солнечный свет. Если поддельный опал, изготовленный из стекла, взять большим и указательным пальцами – и позволить лучам солнца падать на него, то он обнаруживает одну и ту же окраску по всей поверхности камня и не излучает сияние В то же время истинный опал излучает последовательно различные яркие лучи, окраска его постоянно меняется, и он отбрасывает яркие отблески на пальцы. Опал бывает бесцветным, прозрачным, как стекло, и черным, как уголь, сверкающим и блестящим, как алмаз, и матовым, подобно смоле. Характерной особенностью опалов является радужное сверкание, игра цветов, меняющаяся с каждым поворотом камня. По этому признаку опалы делятся на благородные, светоиграющие и обыкновенные, без радужного свечения. Отдельно выделяются огненные опалы. Характерной особенностью некоторых опалов является аполесценция, то есть игра цветов. Благородный опал – полупрозрачный, белый, желтый, черный, камень с радужной игрой цветов – огненной, с ярко-оранжевой или красной окраской без игры. Геолит – стекловидный и прозрачный, кахолонг – белый, фарфоровидный опал, частично перешедший в халцедон. Самым ценным считается черный благородный опал. Его по праву называют «королем драгоценных камней», где красота камня определяется редкостью и красивой бриллиантовой игрой отраженного света в бархатно-черном, темно-фиолетовом, темно синем темно-зеленом, темно темно-буром фоне – Особенно редкие опалы с малиновым отцветом на черном фоне. Но глубокие черные опалы встречаются очень редко. А в белом, на светлом фоне, цвета играют не столь ярко, что снижает эффект и стоимость камня. Крупнейшим поставщиком опалы является Австралия. Здесь найден самый крупный и один из красивейших опалов, известный под именем факел королевы, весом в 50,6 грамма, и опал Деваншир черного цвета, обладающий зеркальным блеском, являющаяся собственностью герцога Деваншерского и весившей около 100 карат. Когда королева Елизавета II в 1954 году посетила Австралию, правительство Южной Австралии подарило ей ожерелье с опалом, весящим 203 карата из месторождения хребта ан -да муке Раньше считалось, что опал приносит несчастье тому, кто его носит, и причиной такого утверждения послужил роман Вальтера Скотта «Анна Гейрштейн», опубликованный в 1829 году герцогиня которого любила носить в волосах фамильные украшения с благородным опалом. Таинственная смерть ее связывалась в романе с воздействием этого камня. В Древнем Риме одной из разновидностей опала, промокающему опалу или оку мира, как называли его тогда, приписывали два свойства — способность его владельца телепатически воздействовать на умы окружающих людей и, опять же, приносить несчастье. Противоречие здесь только кажущееся желающих воспользоваться его первым свойством, воздействовать на умы окружающих, было столь много, что обладателю заманчивого самоцвета приходилось по поневоле испытывать несчастье. И это суеверие держалось до тех пор, пока в Австралии не открыли черный опал. Малиновое сияние, временами пробегавшее по куску его, было одним из тех замечательных явлений, которое заставило пересмотреть отношение к камню. Первое заказала для себя украшение с опалом Виктория. Ее величество руководствовалось отнюдь не смелостью. В Австралии, доминионе Англии, открывались богатые месторождения этого минерала, и королеве надо было рекламировать новый капитал. Опалы требуют осторожного обращения, а они чувствительны к нагреванию, боятся излишней сырости, хотя всегда содержат воду, которая со временем может испариться на воздухе, отчего камень поблекнет, а то и совсем потрескается и разрушится. На этом свойстве камня и строилось поверье о том, что опал приносит несчастье. И в то время, когда английская королева Виктория, надевая драгоценности с опалом, просила приближенных следовать ее примеру, французская же императрица Евгения, жена Наполеона III, законодательница мод и устроительница придворных празднеств, памятуя о таинственной смерти лирической героини романа Вальтера Скотта Анны Герштейн, носить этот самоцвет не отважилась. Для того, чтобы опал не терял игру цвета и прозрачность при обезвоживании, Его рекомендуется зарывать в землю. Это позволит камню терять влагу постепенно. Одно время опалы обесцветились в Венгерском национальном музее. Тогда ученые положили их в вакуум, пока содержание воды в камне не достигло обычной нормы, после чего камни ожили и приобрели прежнее сияние. Иногда опалы теряют воду при старении, почему рекомендуется время нами погружать их в чистую воду. Кажется, что на дне некоторых пластинок Спряталось маленькое весеннее солнышко, лучи которого радужно переливаются разноцветными бликами, а в глубине мелькает множество ярких искорок и красных огоньков. Они ослепляют и обжигают ледяным пламенем, зачаровывают внезапными всполохами, похожими на крохотное северное сияние. Перебирая небольшие кусочки благородного опала, можно часами любоваться их переливами. В 1889 году охотник, преследуя раненого кенгуру, неподалеку от Уайтклиффс, Новый Южный Уэльс, нашел красиво окрашенный опал. Так были открыты богатые месторождения времен мелового периода. А в 1905 году еще более уникальная площадь черных опалов была открыта на границе Квинсленда, а в 1915 площадь Куберпедии, забилующая белыми опалами, в Южной Австралии. А в 1930 там же открыли другое крупное месторождение – Разработки их обеспечивали почти всю мировую добычу белых опалов. Огонь опала, подобен огню карбункула, только мягче и нежнее. При этом он отсвечивает пурпуром, как аметист, и зеленью моря, как смарагд. Все вместе сливается в немыслимое, сверкающее великолепие, невообразимая прелесть и красота снискали ему у многих название пайдерос, любовь отрока. Он уступает только смарагду, писал плиний старший. На Урале нашли самоцвет индигово-синей окраски, и при двухразовом увеличении увидели включенные в него тончайшие призмочки турмалина, отчего молочно-белый камень как бы искрился от многочисленных пузырьков. Эти пузырьки придают огненному опалу яркий свет. Интересное явление изменения окраски камня. Нечаянно повернешь его, и неприметный кристалл охватывает цветные всполохи, так как минералы построены из наитончайших видимых лишь при громадных увеличениях прозрачных пластинок. Луч света, попадая на кристалл, проходит сквозь их стопки, дробится на разноцветные лучики, множится и создает эффект многоцветной вспышки.